Глава 8. День был ясный, солнечный, необыкновенно теплый для сентября, а главное, в определенном смысле, знаменательный для Владимира Владимировича Дубинского. Он, наконец, понял или думал, что понял, для какой такой таинственной надобности повешено за его спиной зеркало бывшими хозяевами кабинета. Вызванного с утра пораньше для собеседования хозяина клуба «Энерджи» Сибиркина Горзея Васильевича его собственное отражение в зеркале явно смущало и выбивало из колеи. Что следователю было только на руку. Человек, которому не по себе, врет гораздо меньше, чем находящийся в уравновешенном состоянии, не говоря о том, что ему куда труднее скрыть от собеседника излишнюю, совсем не соответствующую ситуации нервозность. Вот как Сибиркину, например. В течение не более чем пяти минут понадобившихся для заполнения формальной части протокола, Гордей Васильевич, по наблюдениям Дубинского, три раза вытер платком свою абсолютно сухую лысину, четыре раза без какой-либо надобности откашлялся и один раз перепутал собственный домашний адрес. — Что же вы так волнуетесь, Гордей Васильевич? — добродушно поинтересовался следователь, ласково и внимательно глядя в лицо директора клуба неужели самый обычный вызов в прокуратуру для уточнения некоторых деталей такое страшное событие я волнуюсь сибиркин нервно хрустнул пальцами бросил очередной взгляд в зеркало и жалко улыбнулся а ведь верно волнуюсь наследие прежних времен знаете ли тогда вызов в подобное место был чреват в том числе и потерей работы так ведь сейчас вам об этом Вряд ли стоит беспокоиться. Клуб, как мне сообщили ваши сотрудники, ваша собственность. И кто же это вам сказал подобную глупость? У Энерджи несколько собственников, так сказать, на паях. Ну да, и я в том числе. Но поверьте, не самый крупный, а совсем наоборот. В сущности, работаю за зарплату. Кто же в таком случае хозяин клуба? «Скорее хозяйка, очаровательная женщина, бывшая модель, Регина Алексеевна Голубинская. Но она в клубе фактически не бывает. Делами занимается ее представитель Аркадий Шварц, доверенное лицо. Вы, кажется, упоминали, что клуб создан на паях. Ну да, десять лет назад. Третий собственник, бывший депутат Мосгордумы. Это он десять лет назад был депутатом, и именно ему принадлежала инициатива создания клуба. Кулемин Виктор Иванович. Он уже лет пять, как проживает за границей, в Англии. Как видите, все заботы и хлопоты исключительно на мне. Сочувствую. Дубинский впрямь посмотрел на Сибиркина с жалостью. Насколько я знаю, ваш клуб — заведение закрытого типа, исключительно для тех, кто является его членом и платит довольно существенные взносы. Ну, существенные — это для посторонних. Несколько спокойнее пояснил Гордей Васильевич. Для богатых людей, не имеющих отношения к деятельности в сфере энергетики. Я, кажется, упоминал, что Энерджи создавался как закрытое заведение для профессионалов, связанных с этой сферой. Работа у них ответственная, тяжелая. А в наше время спокойно отдохнуть, пообщаться, ну не в ресторане же или казино каком-нибудь, где никто вам не гарантирует безопасности и возможности конфиденциально обсудить профессиональные проблемы». Дубинский кивнул и задал следующий вопрос. «Скажите, Гордей Васильевич, если ваш клуб действительно гарантирует своим членам безопасное общение, Каким образом именно в его стенах стало возможным покушение на Мансурова? Послушайте, товарищ следователь. Поняв, что сам свел разговор на неприятную тему, Сибиркин мгновенно побугравил. Разве есть в мире гарантия от ЧП? Лично я такого не слышал. К тому же исключения только подтверждают правила. А у нас за 10 лет Ничего подобного не было, клянусь. Я, я просто в шоке, несмотря на то, что этот бандит своей цели не достиг в тот раз. Ну хорошо, мы опросили всех ваших сотрудников и тех немногих свидетелей из членов клуба, которые присутствовали при покушении. И никто, представляете, никто не видел, каким образом, откуда и когда человек, бросившийся на Мансурова, Проник в клуб. «Возможно, что-то до того, как уехать. Видели вы?» «Нет», — поспешно возразил Сибиркин. «Ваш человек показывал мне его снимок, беседовал со мной. Понятия не имею, откуда этот тип взялся». Гордей Васильевич снова глянул на свое отражение, и Дубинский мог бы поклясться, что в его взгляде мелькнула паника. «А ведь врет». С некоторым облегчением, констатировал Владимир Владимирович, ничем внешне не выдав своей уверенности. «Жаль». Следователь покачал головой. «Вы рушите наши последние надежды, можно сказать. Менеджер, с которым вы так поспешно уехали сразу после встречи, так и не объявился?» На лице Сибиркина проступила печать подлинного страдания. «Просто проклятие какое-то. У этого Григорьева были отличные рекомендации». Да и взяли-то мы его всего на полтора месяца, пока мой заместитель в отпуске. Он два года не мог вырваться отдохнуть. Наконец-то привел ко мне этого Григорьева с отличными рекомендациями. Ах да, насчет рекомендаций я уже говорил. Как вы понимаете, поскольку сразу же после этого рокового вечера господин Григорьев бесследно исчез, мы с неизбежностью должны сделать вывод, что именно он провел каким-то образом да еще незаметно, в клуб-убийцу. Не состоявшегося, конечно, но все-таки убийцу. Расскажите, пожалуйста, еще раз о том, куда вы и почему в тот вечер столь поспешно уехали, даже не проводив своего гостя до машины. Хотя это, насколько я знаю, противоречит сложившейся традиции. Боже мой! Сибиркин вновь нервно хрустнул пальцами. Но я уже дважды все рассказывал вашему... Человеку. Ну хорошо, хорошо. Дима, я имею в виду Григорьева. Его зовут Дмитрий Иванович. Словом, еще дня за два мы договорились с строителями этой выставки Технокласс, что в тот день, в половине восьмого вечера, приедем для окончательного оформления договора. Вы, наверное, в курсе что у нас буквально на днях открывается их экспозиция, связанная с энергетической промышленностью. Вообще с энергетикой. А о том, что в этот же день планируется встреча с Мансуровым, вы ведь тоже знали заранее? Знал, конечно, но никак не предполагал, что встреча затянется на целых три часа. Во время встречи вы были в зале? Совсем немного. Поначалу. Потом меня вызвали в ресторан, потом возникла необходимость разобраться в документах по экспозиции еще раз. Словом, я закрутился и в зал не вернулся. Но Григорьев присутствовал почти до конца, пока уже я сам его оттуда не вызвал. За какое время до завершения встречи, убейте, не помню. Меня об этом уже спрашивали, но я не помню. И что же? Больше вы с Мансоровым не общались? Вообще-то, если это можно назвать общением, буквально на секунду я заглянул за кулисы, публика уже покидала зал, предложил ему отужинать в нашем ресторане, но он отказался: А если бы согласился? Вы бы что, отменили ваш визитку строителям выставки? Сибиркин вздохнул и опять вытер лысину белоснежным носовым платком который так и не выпустил из рук. Честно говоря, я не сомневался, что Ренат Георгиевич откажется. Предложил из вежливости, и уже во второй раз. О Мансурове в нашей среде многое известно. В том числе и о его привычках. Он на такие приглашения не откликается. Не откликался никогда. Я когда предложил ему поужинать у нас, но ну, во второй раз, меня Дима уже ждал за кулисами. Мы очень торопились и сразу же отключили мобильные телефоны, — напомнил следователь. «Ну да, нам нужно было по дороге еще обсудить кое-какие детали. От устроителей выставки вы уехали приблизительно в 9.15 вечера, но телефоны так и не включили. Я имею в виду в тот день. Я понятия не имею, почему это не сделал Григорьев. Я его с тех пор и не видел, как вы знаете». Что касается меня, я же пояснял, и жена моя может подтвердить. Устал я в тот вечер, голова разболелась. Приехал домой, принял ванну и лег спать, наказав жене, если кто-нибудь будет до меня дозваниваться по городскому телефону, говорить, что нет дома, даже если в клубе случится пожар. Кто мог предположить, что случится кое-что похожее пожара? Только не я. Ну а мобильный я, да, не только не включил, но и утром про него вспомнил чисто случайно, уже по дороге на работу. У меня к вам еще один вопрос, на сегодня последний. Вы уверены, что действительно не видели в тот вечер в клубе человека, покушавшегося на Мансурова? Я сейчас еще раз покажу вам фотографию. Господи, да что же это такое? Суетливо забормотал Гордей Васильевич, отводя взгляд от физиономии Иванова, запечатленной на снимке, который пододвинул ему следователь. «Вы мне, кажется, не верите. Клянусь вам». Владимир Владимирович Дубинский редко брал своих подозреваемых на пушку. Исключительно в случаях, когда в собственных догадках был уверен на все сто. Сейчас выпал именно такой случай. Гордей Васильевич, В голосе следователя не осталось и намека на еще недавнее сочувствие. Вы ведь предупреждены о тех мерах, которые влечет за собой дача ложных показаний. Между тем, один из ваших сотрудников все-таки видел этого горе киллера, причем видел его вместе с Григорьевым и вами. Не может такого быть! почти взвизгнул Сибиркин, отчаянно ломая пальцы. Я, мне кажется,. «Я действительно видел эту куртку, похожую на эту, рядом с Григорьевым. Но не этого типа. Клянусь, только куртку». Владимир Владимирович вздохнул и подвинул к Гордею Васильевичу лист кальки с каким-то планом, напоминавшим поэтажный план здания из тех, которые имеются в любом БТИ. Собственно говоря, в БТИ он и был получен накануне Игорем Калиной. «Что это?» Нервно вздрогнулся Биркин, опасливо покосившись на бумагу. Не узнаете, удивился Дубинский. Всего лишь план здания, в котором и располагается ваш клуб, причем тут. А вы взгляните на него повнимательнее. Вот, например, здесь пожарная лестница, прямо под окнами вашего кабинета, а под ней, совсем как в названии какой-то популярной в прежние времена книжки, маленькая железная дверь в стене. К слову сказать, сама стена выходит в пустынный такой переулок, сразу с двумя стройками. И сама по себе стена эта довольно глухая. А теперь взгляните сюда. Оказывается, за дверцей находится лестница в шесть пролетов, последний из которых ведет на чердак, а третий — на площадку, куда выходит еще одна дверь. Вы в курсе, куда через нее можно попасть? На Сибиркина жалко было смотреть. В считанные секунды он съежился и как-то обрюзг, сдувшись точно воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Теперь он сидел сутулившись, молча глядя в пол. «А ведет она, — спокойно продолжил Дубинский, — непосредственно в комнату отдыха, смежную с вашим кабинетом. Вряд ли большинство сотрудников клуба о ней вообще помнят. Но вот наши сотрудники...» На основании осмотра данной дверцы и лестницы утверждают, что ей пользовались совсем недавно. Вы по-прежнему будете утверждать, что ни разу в жизни не видели Иванова, покушавшегося на жизнь Мансурова в стенах вашего клуба. Не знаете, каким образом он туда попал и вообще запомнили разве что пару раз мелькнувшую куртку. В кабинете повисло тяжелое молчание. Дубинский ждал. Он не хотел торопить своего собеседника. Наконец Сибиркин поднял на него полное отчаяние взгляд, губы у него по-стариковски дрожали. Я не виноват, пробормотал он. Откуда я мог знать, откуда? Я не мог знать, не мог. Этот подонок обманул меня и скрылся. Вы мне верите? Пока не знаю. Не знаю, верить ли или не верить. Слушаю вас, Гордей Васильевич. По словам Сибиркина, получалась следующая картина. Менеджер Григорьев, временно принятый на работу в «Энерджи» по рекомендациям зама Сибиркина, позвонил директору с утра и пожаловался, что его машина вышла из строя. Извиняясь, попросил Гордея Васильевича заехать за ним не домой, а в кафе, где он, по его словам, будучи холостяком, ежедневно завтракает. Кафе, как выяснилось, находилось как раз на пути между домом Сибиркина и клубом. Так что никаких дополнительных хлопот директору эта просьба не доставила. Вы сами водите машину? Поинтересовался Дубинский. Да, я всегда за рулем сам. Никому не доверяю, кивнул тот. Я автолюбитель. Права получил еще в 19 лет. Итак, вы посадили Григорьева к себе в машину? возле кафе вечернее. Дальше. Как выяснилось, к удивлению Гордея Васильевича, Григорьев оказался там не один, а с этим крайне непрезентабельным, по словам Сибиркина, типом. Типа посадили на заднее сиденье, Григорий сел с директором рядом, негромко пожаловавшись, что вот мол, родственник, какая-то деревенщина, двоюродные тетки, троюродный племянник, внезапно свалился на голову, И не прогонишь, парень слегка не в себе. А у него как раз мать умерла. И в клуб его, такого запоршивленного, вести неудобно. Тут-то сам же менеджер и вспомнил про эту проклятую дверцу. Мол, незаметно отправим его наверх. А потом Григорьев уведет родственничка к себе в кабинет. Как, вероятно, известно следствию, кабинет старшего менеджера находится прямо напротив директорского. Григорьев. Якобы собирался этого типа там накормить, дать ему отоспаться с дороги, а после куда-то спровадить, к каким-то дальним родственникам, что ли. Точно Сибиркин не помнил, но план Григорьева у него никаких нехороших подозрений не вызвал. Оставив машину возле черной дверцы, он сам вошел в клуб с парадного входа, как обычно. Поднялся к себе, отыскал ключ от второй двери комнаты отдыха, отпер ее, и спустился вниз, чтобы впустить Григорьева с его родственником. Потом отдал ему ключи, сам же сел в машину и подогнал ее к центральному выходу. Это все. Клянусь вам, это правда, — плаксиво произнес Сибиркин. — Понимаете, я за день напрочь про этот дурацкий эпизод забыл. И когда мы вечером поехали в офис технокласса, Дмитрий меня буквально потряс. Он сказал таким тоном, ну, чтобы я навсегда забыл про этого типа в куртке. Каким тоном? — поинтересовался Владимир Владимирович. Ужасным. В голосе Сибиркина послышался неподдельный страх. Как вспомню, мороз по коже. И телефон он велел, можно сказать, приказал, выключить. «И вы послушались», — утвердительно произнес Дубинский. Вы бы тоже на моем месте послушались, — почти выкрикнул Гордей Васильевич. Я человек слабый физически и от таких вещей далекий. Ничего подобного со мной в жизни не бывало. Подобного чему? Такому тону разговора со мной. Мне кажется, у него в кармане был... пистолет был. Он там руку как-то так держал. Вы не поверите. Но я даже все, что происходило в техноклассе, плохо помню. Что-то там я отвечал, что-то подписывал и все время думал об обратной дороге, потому что Григорьев на глазах превратился из интеллигентного человека в какого-то урода. Такое лицо у него, когда он предупреждал, было. Он вам чем-то угрожал? Сказал? — прерывисто вздохнул Сибиркин, — что если я хоть одной душе, и на том свете найдет, а уж на этом-то точно. Скажите, теперь вы мне верите? Клянусь, я рассказал вам всю правду, все, как было, а больше я ничего не знаю. И в тот вечер, приехав домой, я правда лег спать, но жена смотрела телевизор, И разбудила меня, когда все это передали в новостях. И больше уж я не спал до утра. Совсем. Но мобильный, тем не менее, не включили. Не включил. И вы бы на моем месте не включили, если бы вам это велели таким тоном и... И фактически угрожая пистолетом. Вы что, видели этот пистолет? Нет? Тогда почему решили, что у Григорьева было оружие? «Ну...» — Сибиркин сморщился, пытаясь объяснить свою уверенность. «Понимаете, он так сунул руку во внутренний карман пиджака, словно... в общем, так делают только вооруженные бандиты, и лицо у него сделалось какое-то жуткое. Я почувствовал опасность. Вы просто насмотрелись голливудских боевиков. Ладно, оставим это». «Куда вы подвезли Григорьева после совещания у ваших партнеров по выставке?» «Слава богу, никуда! К моему величайшему облегчению он со мной не поехал. Сказал, что ему в другую сторону. И, по-моему, начал ловить машину. Во всяком случае, пошел к обочине улицы, еще раз напомнив мне на прощании то же самое. Больше я его не видел». Я сразу уехал и не смотрел, что он там делал. «Где это все происходило?» «Офис технокласса на Тверской. Недалеко от Брюсова переулка. Там и было. На той стороне, где переулок. Как далеко от перехода?» «Наверное, метрах в десяти. Точно не скажу. У меня глазомер не очень хороший» когда вы в последний раз связывались с вашим замом, рекомендовавшим этого Григорьева. Павел звонил мне примерно за два 3 дня до этого кошмара. Сказал, что они с женой решили рвануть в Египет. В Турции им что-то не понравилось. Обещал оттуда позвонить, но так и не позвонил. И мобильный у него не отзывается. отключен. Об этом Дубинский уже знал выяснил сразу после того, как стало ясно, что Григорьев исчез бесследно, и обнаружилось, что в клубе он работал временно, замещая Левина Павла Борисовича, который рекомендовал его вместо себя, отправляясь в длительный, взятый сразу за два года отпуск. Несколько попыток связаться с ним по мобильному номеру оказались безрезультатными. Молчал и телефон супруги Левина. Что касается домашнего адреса Григорьева, указанного, как утверждала кадровик клуба, в его паспорте, он оказался фальшивым. По месту, где якобы был зарегистрирован Григорьев, находилась сауна. Судя по всему, фальшивым был и паспорт. Поэтому Владимир Дубинский в постановлении о розыске и аресте Димы его фамилию на всякий случай указал как двойную. Степанов. возможные документы на имя Григорьев. Ясно было одно фальшивый полковник, забравший Иванова из больницы, и менеджер Григорьев одно и то же лицо. Совпадало и словесное описание главврача с описанием внешности менеджера, полученным от сотрудников клуба. Перечитывавший его бесчетное количество раз Дубинский почти видел перед собой высокого, круглолицего мужчину с тяжелым подбородком и маленькими, глубоко посаженными серыми глазками, поймать взгляд которых практически невозможно. Впрочем, что касается их цвета, в наше время и его можно подделать, обзаведясь соответствующими линзами, а волосы перекрасить и того легче. Владимир Дубинский вздохнул и понял, что уже некоторое время в его кабинете стоит тишина. Он перехватил опасливый взгляд Сибиркина и встряхнулся. Пора было отправлять этого труса во своей оси. А затем еще долго и нудно разбираться, не солгал ли он еще в чем-нибудь. Все ли концы с концами в его правдивых показаниях сходятся, не затаилась ли между строк пауза, за которой кроется умолчание, а для этого еще и еще раз прослушивать аудиозапись опроса? Скажите, нерешительно поинтересовался Сибиркин, наблюдая, как следователь, явно неохотно подписывает ему пропуск. Что теперь будет со мной? Вы ведь не выдадите меня, если поймаете этого Григорьева. На Западе, например, существует целая программа по защите свидетелей. А у нас... Я вижу, вы западное законодательство знаете лучше, чем отечественное. А лучше бы, наоборот, холодно прервал его Владимир. В таком случае не только бы не лгали в своих показаниях, но и скрывали бы от следствия важных фактов, зная, что за это придется отвечать. «Я не скрывал», — заволновался Сибиркин и, вновь глянув в зеркало, хрустнул пальцами. «Так я тебе и поверил», — мысленно возразил Дубинский. «Явно где-то соврал, скотина трусливая. Но погоди, как говорится, не в последний раз видимся». Вслух он на этот раз не сказал ничего. Дождавшись, когда Гордей Васильевич, пробормотав по дороге три раза до свидания и всего наилучшего, пяти как-то боком покинет его кабинет, следователь выбрался из-за стола и, подойдя к окну, с трудом сдвинул шпингалеты. Хотя форточка была открыта все это время, Владимиру Владимировичу хотелось открыть еще и окно, чтобы проветрить комнату после визита Сибиркина как можно основательнее. Он и сам постоял возле него. Посмотрел на залитую солнцем улицу, посередине которой проходило оживленное шоссе, и лишь после этого вернулся к столу. Перемотав запись этой довольно длинной беседы, Дубинский сосредоточился, прикрыл глаза и включил пленку сначала. С того момента, как Сибиркин вошел в его кабинет, намереваясь прослушивать все раз за разом до тех пор, пока не поймет, где же все-таки Гордей Васильевич. В очередной раз солгал.